— Секунду спустя какой-то человек, перевалив через забор соседнего сада, чуть не свалился Кармо на голову. — Рад тебя видеть живым, дорогой друг! — воскликнул он. — А я еще больше, дружище, ванштейлер ответил Кармо. — Как ты думаешь, капитан не будет ругаться, что я пришел сюда? — Знаешь, что вы в опасности. Я не мог прохлаждаться в лесу, созерцая красоты, флоры и фауны. Командир будет доволен, мой дорогой. Сейчас каждый человек на счету, не говоря таких, как ты. Пошли, друзья, — отозвался Ван Штиллер. Начало светать, звезды быстро бледнели, ибо в этих местах нет рассвета или зари, в привычном для нас смысле. За ночью сразу же следует день. Солнце появляется совсем неожиданно, и силой своих лучей разгоняет тьму, исчезающий почти мгновенно. Жители Маракайбо, любившие рано вставать, просыпались. То тут, то там открывались окна, на улицу высовывались чьи-то головы, слышались звучные чихания и громкие позевывания, кое-где завязывался оживленный разговор. Они обсуждали, конечно, события ночи, ведь флибусьеры наводили страх на обитателей всех испанских колоний, разбросанных на огромных пространствах Мексиканского залива. Желая избежать ненужных встреч, Кармо прибавлял шагу. За ним, не отставая, следовали африканец Иван Штиллер. Дойдя до переулка, они снова столкнулись с солдатом, ходившим взад и вперед с элебардой на плече. — Как? Вы уже вернулись? — сеньор нотариус, — спросил он, заметив Кармо. — Что вы хотите, мой друг? — ответил флибустьер. Мой клиент торопился оставить эту долину слез и не заставил нас долго ждать. — Уж не он ли оставил вам в наследство этого великолепного чернокожего? — спросил солдат, указывая на заклинателя змей. — Карамба! За такого великана дадут тысячу пиастров. Да, он мне его подарил. Всего доброго, сеньор-солдат. Они поспешно свернули за угол вошли в переулок и вскоре очутились в доме нотариуса. Закрыв дверь, они завалили ее, чем попал Черный корсар ждал их уже внизу, не в силах скрыть сжигающего его нетерпения. — В чем дело? — спросил он. — Почему Мокко вернулся? — Где тело моего брата? — И ты здесь, Ван Штиллер. В немногих словах Карму рассказал им о причинах, заставивших африканца вернуться в Маракайбу о решении Ивана Штиллера прийти им на помощь и о том, что он выведал у солдата, караулившего выход с улицы. — Принесенные тобой новости не радуют, — сказал капитан, обращаясь к офиканцу. — Если испанцы прочесывают побережье и лес, то вряд ли мы сможем добраться до молниеносного. Но дело не в нас, а в корабле. Крытовой гляди нападет эскадра адмирала Толедо. — Громая молния! — вскричал Карма. — Не хватало нам только этого. — Боюсь, что наше похождение кончится плохо, — пробормотал Ван Штиллер. — Но, черт возьми, мы и так должны были болтаться на веревке уж два дня. Будем же радоваться, что живем лишние 48 часов. Черный корсар принялся расхаживать по комнате, вокруг ящика, служившего им столом. Он был взволнованно озабочен. Время от времени он останавливался, круто поворачивался к флебусьером, затем снова принимал шагать, покачивая головы. Внезапно он подошел к нотариусу, лежавшему неподвижно на кровати, и, сурово глядя на него, спросил. — Ты хорошо знаешь окрестности Маракайбо? — Да, ваше превосходительство! — ответил бедняга дрожащим голосом. — Мог бы ты незаметно вывести нас из города в надежное место? — Как это сделать, сеньор? Едва мы выйдем из дома, как нас с вами узнают и схватят. Потом меня обвинят, что я пытался спасти флебустеров. А губернатор, с которым шутки плохие прикажет меня повесить... Ах, вечно все боятся вангульда! Процедил корсар сквозь зубы, бросив нотариуса испепеляющий взгляд. Да, губернатор суров и безжалостен. Он умеет заставить всех трепетать от страха. Да нет, не всех. Когда-нибудь и он затрепещет, и своей жизнью заплатит за смерть моих братьев. — Вы хотите убить губернатора? — недоверчиво спросил нотариус. — Молчи, старик! Есть тебе дорогая шкура! — пригрозил Карм. Корсар, казалось, не слышал ни слова. Выйди из комнаты. Он подошел к окну коридора, из которого, как уже говорилось, можно было обозреть всю улицу. "Хорошенькую переделку мы попали", сказал Ван Штиллер, обращаясь к африканцу. "А у нашего кума нет ли в черепке какой-нибудь идеи, как нам выбраться из этого невеселого положения в доме нотариуса, я как не чувствую себя в безопасности?" "Хой, какая есть", ответил африканец. — "Как выкладываешь, скорее её кум", сказал Карм. "Есть твоя идея существимо, я тебя рассую" хотя я в жизни целовал ни черных, ни желтых, ни красных. Для этого надо дождаться вечера. Мы пока не торопимся. Переоденьтесь в испанские одежды и спокойно уходите из города. А я, по-твоему, разве не переодет на Таюсом? Этого недостаточно. Чего же еще надо? Хороший костюм мушкетера или алибарчика. Если вы выйдете из города в гражданском платье, солдаты, рыскающие в окрестностях, не замедлят вас схватить. Громы молнии, блестящая идея! Воскликнул Карма. Ты прав, мой милый ком Если бы мы одеты солдатами, никому и в голову не взбредет, особенно ночью останавливать нас и спрашивать, куда это мы идем, а кто мы такие. Все подумают, что это патруль мы спокойно сможем выбраться из города и отыскать нашу лодку. — А где взять одежду? — спросил Иван Штиллер. — А где? — Отправить на тот свет парочку солдат и снять с них форму. — Решительно, — сказал Карман. — Ты же сам знаешь, что нас дела быстро спорится Нужды нет подвергать себе риску, — сказал африканец. — Меня все знают в городе, ни в чем не подозревают, и я спокойно могу... Купить одежду и оружие. Милый мой кум, ты замечательный человек. Да, я тебя расцелую по-братски. С этими словами Флебустиер раскрыл объятья, собираясь приезжать к себе африканца, но не успел. Снаружи раздался громкий удар, эхом прокатившийся по лестнице. Гром и молния воскликнул Карма. Стучат! В этот момент пошел корсар. — Верное, к вам, нотариус, — сказал он. — Может быть, кто-то из моих клиентов, сеньор, — ответился вздохом пленник. — Один из тех, кто дал бы мне неплохо заработать, а я — кончай, — оборвал Вокарм. — Надоел, старый хрыч. Второй удар еще сильнее первого, — потряс дверь Откройте, сеньор нотариус, — кричал незнакомец. — Нельзя терять ни минуты. — Корму сказал корсар, принявший быстрое решение. «Если мы не открыть дверь, то могут подумать, что со стариком приключилось несчастье, и предупредят квартального алькальда, что делать, капитан, открыть, покрепче связать и присоединить к нотариусу». Он не кончил еще говорить, как Кармо в сопровождении черного великана уже спускался по лестнице. После третьего удара, от которого дверь затрещала, Карма поспешила открыть. — Что за спешка, сеньор? — спросил незнакомца. Молодой человек лет 18 20 богато одетый и вооруженный маленьким кинжалом, висевшему поясом, пояс, поспешно вошел в дом. — Разве можно заставлять ждать людей, у которых нет времени? — вскричал он. — Карра! При виде кармы и африканца он в изумлении остановился, затем пытался отступить назад, но дверь быстро захлопнула за ним. — Кто вы такие? — спросил он. — Слуги господина нотариуса. — ответил карму отвешивая шутовской поклон. — А! — воскликнул юноша. — Да он Турило так разбогател, что может позволить себе иметь сразу двух слуг. — А! — Да, он получил наследство от дяди, умершего в Перу, — сказал Фребусьер, усмехаясь. — Немедленно! Отведите меня к нему! Его же предупредили, что я сегодня сочетаюсь с браком с сеньоритой Кармен де Сколько можно ждать?» Но тут юноша чуть не поперхнулся. Тяжелая черная рука опустилась ему на плечо, он схватил его за горло. У задушенный молодой человек упал на колени. «Тихо, тихо, Кум!» — остановил его Кармен. «Еще немного, ты его вовсе придушишь». Клиенты нотариуса нуждаются в более деликатном обращении. — Не бойся, белый кум, — ответил заклинатель змей. Юноша был настолько напуган внезапным нападением, что не оказал ни малейшего сопротивления. Его перенесли наверх в комнату, разоружили, крепко связали и уложили рядом с нотариусом. — Все в порядке, капитан, — сказал Карму. Одобрив кивком головы действия моряка, корсар приблизился к юноше, смотревшему на него испуганными глазами, и спросил, — кто вы такой? — Это один из моих лучших клиентов, сеньор, — вставил нотариус. — Этот замечательный юноша позволил бы мне заработать сегодня по крайней мере... — Да замолчите же вы! — сухо прервал его корсар. — Нотариус стал настоящим попугаем, — воскликнул Карма. Если сделает так дальше пойдет, придется отрезать ему кончики языка. Красивый юноша повернулся к Корсару и, посмотрев на него, с некоторым изумлением ответил. «Я сын дона Алонсада Конгсевия, судьи из Маракайбу. Надеюсь, вы теперь объясните причину моего похищения. Вам ни к чему ее знать. Если будете вести себя тихо, вам не сделают ничего дурного. И завтра, если все будет в порядке... Вас отпустят домой. — Завтра! — скричал в горестном изумлении юноша. — Имейте в виду, сеньор, что сегодня я должен обручиться с дочерью капитана Восконселлоса. Вы обручитесь завтра. Берегитесь. Мой отец — друг губернатора, и вы можете дорого поплатиться за ваше наглое вмешательство в мои дела. Здесь в Маракайбо достаточно пушек и солдат. Гневная усмешка исказила рот морского волка. — Я не боюсь их, — сказал он. — У меня самого есть люди посмелее тех, что охраняют Маракайбу. Пушек мне тоже достаточно. Но кто вы такой? Вам это знать не обязательно. С этими словами Корсар резко повернулся, пошел к своему наблюдательному пункту у окна. Кармой африканец тем временем перерыли весь дом снизу доверху в поисках чего-нибудь подходящего на завтрак. Аван Штиллер устроился поудобнее возле обоих пленников, чтобы пресечь любую попытку бегства. Оба кума, черный и белый, обшарив все жилище, нашли, наконец, копченую ветчину и какой-то весьма острый сыр, который, по уверению весельчака Флебустьера, должен был привести всех в хорошее настроение и придать больше пикантности их трапезе. Едва успели сообщить Корсару, что завтрак готов, и открыть несколько бутылок портфейна, как вдруг снова раздался стук в дверь. — Кто бы это мог быть? — спросил Карман. — Еще один клиент, который жаждет составить компанию нотариусу? — Сходи, посмотри, — сказал Корсар, уже присевший к импровизированному столу.